Глава 15. Город нежити. Последний бой. Я попытался отпрыгнуть, но даже от асфальта отделиться не успел, когда нога с разворота нашла свою цель, пули отправляя меня на несколько десятков метров. Это не так уж и много, ведь пролетел бы я ещё дальше, не верни контроль над телом и не затормози себя. Удар повредил органы, но неужели меня пощадили? Разве не должен был удар в полную силу разорвать меня надвое, как уже не раз было с моими конечностями? <как> Выхаркивая кровь, я попытался взять себя в руки. Мои ноги начали дрожать, то ли от понесённого урона, то ли от страха смерти. Когда я в последний раз так боялся умереть? Очень давно. Теперь и не вспомнить, но сейчас, сейчас, когда у меня наконец появилась надежда, неважно. Были ли у меня вопросы? Да. Те интересовали ли меня ответы? Нет. Почему мне жеть не пошла тем же маршрутом, что и всегда? Не имеет значения. Насколько силён враг? Не имеет значения. Единственное, над чем я должен сосредоточиться уничтожение врага. Да, именно уничтожение, ведь как в прошлый раз забежать, мне уже не дадут. Я это чувствовал. Способ убийения у меня уже есть. Лишь бы как-нибудь довести мертвеца к нужному месту и при этом самому не оказаться рядом. На сей раз всё по-другому, да? Невеселая мысль пришла мне в голову. Зато прошлое замечание он к сведению принял, и на сей раз правая рука со мной. Нежить улыбалась, надменно, с некой идулис несхождения и извращённого веселья. Эта широкая улыбка была отвратительной, но как нельзя хорошо подходила монстру. Монстру, который по всем законам логики должен был быть неразумным. Ускорение восприятия. Ох ё! Нога прошла в миллиметрах от моего подбородка. Если бы не вовремя включенный навык, я даже увидеть ничего не успел бы. Ты все этими ударами брюслика сплэишь или действительно кунг-фу занимался ещё при жизни? Вопрос остался без ответа. Скучные они какие-то, мертвецы. Я уже 3 недели ни с кем не разговаривал и скоро так с ума сойду. Поэтому и хотелось поговорить, пусть даже и с мертвым. Дела мои плохи, с грустью подумал я. Удар это, может быть, и вижу, но вот только навряд ли буду успе спокойно поразмыслить мне было не суждено. Резкий рывок вперёд и весьма хорошо поставленный удар рукой чуть не срезает мне голову. Ещё один взмах анаси ироскончики пальцев достигает своей цели, но недостаточно глубоко, оставляя длинный порез от плеча до середины груди. Такими темпами он меня в лапшу порежет. Ход моих мыслей был на удивление для такой ситуации спокоен. Страх смерти пропал. Вернулся обычный холодный расчёт с элементами чёрного юмора и скепсиса. Очередной удар ногой в живот отправил меня в стену, пробивая её насквозь. И если так и продолжится, из этого ничего хорошего не выйдет. Верно, нежить. На моём лице появилась усмешка. К ублюдочному монстру я хотел беречь свободные очки, но раз ты не оставляешь мне выбора, статус Вместе с моей голосовой командой перед глазами появилась нужная информация, и я дал мысленные команды. Ваша характеристика Сила достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение силы до максимального естественного показателя вам дан навык Боевое усиление. Боевое усиление активный навык, позволяющий раз в 10 секунд повышать свои физические показатели в два раза, но после окончания боя они возвращаются к обычному уровню. Ваша характеристика прочность достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост установлен. В награду за повышение прочности до максимального естественного показателя вам дан навык манипуляция кровью. Манипуляция кровью. Пассивный навык, позволяющий создавать и управлять кровью в каких бы ни было видах и формах. Ваша характеристика скорость достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение скорости до максимального естественного показателя вам дан навык Поступь смерти. Поступь смерти. Активный навык, позволяющий сократить расстояние между вами и врагом, что вы видите, рывком с невероятной скоростью. Ваша характеристика выносливость достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост остановлен. В награду за повышение выносливости до максимального естественного показателя вам дан навык регенерация. Регенерация пассивный навык, позволяющий ускорить восстановление ран во много раз. Ваша характеристика контроль достигла значения в 100 единиц. Естественный прирост установлен. В награду за повышение контроля до максимального естественного показателя вам дан навык морфинг. Морфинг активный навык, позволяющий вам менять тело по своему желанию. На то, чтобы просмотреть все навыки перед ним, у меня ушло лишь около 5 секунд. Мой аскал стал ещё шире, больше напоминая таковой у полубезумных любителей сражаться. Усиление. Я буквально чувствовал, как моё тело напитывается ещё большей силой. Нежить будто бы специально ждала, пока оппонент закончит подготовку, и только сейчас ринулась вперёд. Удар отбросил меня на десятки метров. На сей раз нежить била сильнее, чем до этого, но я даже не сморщился от этого удара. Вернув себе равновесие, я остановился и сухмылкий посмотрел на прислужника смерти. Поступь смерти. Усилием воли воззвав к одному из своих новых навыков, я на огромной скорости приблизился к мертвецу и со всей этой скоростью ударил правым кулаком в лицо. От инерции столь мощного удара мертвец пролетел несколько десятков метров. Вот это скорость. Я даже понять не успел, как уже оказался перед ним, отметил я между делом. На самом деле, если бы не описание навыка, я бы подумал, что это телепортация. Усилия воли и кровь меняет форму, становясь заменой руки. Ещё мгновение и кровь уже полностью кристаллизирована. Пару раз сжав и разжав новую левую руку, я правой рукой достал из инвентаря ручной гранатомёт. Выстрелы. Ещё один, третий, послышались взрывы один за другим. Ещё два выстрела. В обойме остался лишь один снаряд. От первых четырёх Нежит уклонилась. Пятый снаряд попал прямо в цель. Тело Нежит разорвало на части. Не может всё так просто быть, нахмурился я. Ну я же говорил. Лёгкий вздох вырвался из моих лёгких, возвращая гранатомёт в инвентарь и доставая оттуда автомат. Из частей тела прислужника смерти вырывалась некая чёрная субстанция, и слившись вместе, она соединила тело существа. Весь процесс занял меньше 3 секунд. Пытаться дальше драться с этим противником я не стал, прекрасно понимая свою слабость перед ним. Шансов победить нет, да и сократить расстояние до взрывной ловушки нужно. Усиление. Мечтем не забывал я об очень полезной новой способности. Га-ха! Громкий для его размера фырв вырвался из горла неживого, аж стёкла на расстоянии десятков метров от существа потрескались. А! Во второй раз существо услышалось куда ближе. Но даже без этого понятно, что меня нагоняют. Только вот я на это лишь хмыльнул. Выкинув руку в сторону приближающегося существа, я дал волю своему воображению. Красное копье из крови вылетело из моей руки, пробивая сердце этого существа. За первым и вторым и копье попало туда же, а затем и третье. Но прислужник смерти не остановился, даже не замедлился. Кувырок, шаг назад, шаг влево, чуть пригнуться. Я видел все его атаки, но ещё не был с ним на одинаковом уровне физических показателей. Лишь немного изменяя положение своего тела, я мог уходить от его атак. Превратив свой кровавый протест снова в жидкость, я придал крови форму меча. Взмах, второй, третий. Тело нежити падает на землю несколькими кусками, и снова из тела мёртвого вытекает чёрная субстанция, которая начинает соединять монстра обратно. И отпрыгнул, опасаясь касаться неизвестного вещества. Осталось ещё сотни метров. Нужно довести его до пороха так, чтобы оказаться подальше от него. Усиление. Повысились мои показатели ещё больше. Теперь я, наверное, смог бы при желании победить его в ближнем бою, но рисковать нельзя. Эта чёрная субстанция может принести проблемы, и непонятно, как её можно убить с имеющимися у меня сейчас силами. Автоматная очередь проделала несколько дыр в голове поднимающемуся монстра, но чёрная слизь опять всё вернула обратно. "А?" Удивление появилось в моём голосе, когда чёрная слизь не исчезла, заделав дыры в голове у нижити. Наоборот, её начало становиться всё больше и больше. "Ха, так вот оно что!" ухмыльнулся я, побежав в сторону уже давно подготовленной ловушки. Сзади недавно ещё человек подобный монстр теперь таковым вовсе не являлся. Чёрная слизь образовала бесформенную биомассу, что чуть позже начала приобретать очертания огромной пятнадцатиметровой собаки. Добежав до пороха, я быстро выбросил в общую кучу красиво сложенных бочек и ещё пять штук. Поверх этого достал из инвентаря пять ёмкостей с жидкостью внутри. В игровом магазине это масло продавалось за не маленькие деньги, и в описании говорилось, что горит оно очень мощным и большим пламенем. Закончив доделывать ловушку под новые размеры противника, я убежал на несколько десятков метров. Громкие звуки шагов давали понять, что дальше бежать времени у меня нет. Подняв ручную гранатомёт с последним оставшимся снарядом внутри, я напоследок оскалился полубезумной улыбкой, когда заканчивался акт своей жизни. Искусство это бабах. Бдум. Невероятно мощный взрыв пронзил улицы этой части города. Огромный столб пламени взмыл на десятки метров ввысь, а взрывная волна снесла не один дом, полностью разрушив здания. Если бы я не прикрылся щитом из крови, что создал перед собой в последний момент, всё могло бы кончиться весьма плачевно и для меня. А так я отделался заложенными от звуковой волны ушами, что прибавилось к отсутствующей руке, повреждённым органам и нескольким порезам по всему телу. Так что заболевшая голова стала отнюдь не мелочью, заставив меня болезненно застонать. Эй, не говорите мне, что этого не хватило. Испугался я с опаской глядя на своё задание. Последний монстр там ещё не был принят как мёртвый. Это точно босс Дэрр? Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Уровень повышен до 20. Особая награда. Очки навыков плюс +20. Особая награда. Свободные очки плюс +20. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Квест Проводник душ успешно выполнен. Награда: Оружие Душегуб. Плюс +50 очков навыка. Получен титул Проводник душ. Вы упокоили 1000 душ, за что получили их благодарность. Души в беде будут знать, что могут обратиться к вам за помощью. Теперь вы можете разговаривать с заблудшими духами и даже касаться их. Душегуб Меч, полученный путём слияния энергии из десятка тысяч душ, что добровольно поделились своей энергией, позволяет выпускать духовную энергию в концентрированном виде. А, нет, всё нормально. Расслабился я, увидев перед собой заветное сообщение. Поняв, что всё уже кончено, я упал на землю и начал смотреть на смеющееся солнышко. В голове слышался голос о прохождении герангового лабиринта. Теперь характеристики сами собой не поднимаются. Но мои мысли были направлены отнюдь не на подземелья. Зато теперь мне даются очки навыков, и это радует. Посмотрев на титул, я отметил его проблемность и тяжело вздохнул. Рано, конечно, ещё судить. Не факт, что в моём мире душ не по несколько миллионов на квадратный метр, но это всё равно сейчас меня мало волновало. Я слишком устал ментально. Но всё же напоследок я решил взглянуть на то, чего достиг. Статус. Имя: Винсент Гремми. Уровень 21. 27,12%. Плюс 12 титулы: пассивный безумец, чудотворец, бессмертный, неудачник, видевший многое, менталист, одиночка, проводник душ. Получено характеристики: сила 100 плюс 70, прочность 100 плюс 70, скорость 100 плюс 70, выносливость 100 плюс 70. Контроль 100 плюс +60. Интеллект 100 плюс +50. Мудрость 40. Удача -1000/5000. Харизма 7/25. Красноречие 34. Свободные очки 90. Плюс +50. Навыки: активные Пустоб смерти, Морфинг. Пассивные Тело игрока, Повышение восприятия. Манипуляции кровью. Регенерация. Вариативные. Боевое усиление. Заблокированные разума игрока. Очки навыков 90. Не так уже плохо. Расслабился я, наслаждаясь спокойствием. Пролежал я так секунд 30, пока не начал замечать что-то странное. Солнце становится больше? Действительно. Больше. Да ну на хрен. Я аж подскочил. Даже радость от получения трёх уровней после убийства босса просто пропала. Это пространство притягивает к солнцу или наоборот? Ответ на мой вопрос был не важен. Лучше тут ни на минуту лишнюю не задерживаться. Я побежал искать пространственный разлом, подобный которому я и попал сюда. К счастью, он был не очень уж и маленьким, иначе бы вообще не факт, что смог найти его за нужное время. Ведь через полчаса солнце занимало уже шестую часть всего неба. И не думаю, что у меня было бы 24 часа, прежде чем я к нему попаду. Хорошо хоть температура не изменилась. Не знаю, что будет, когда это солнышко и это место столкнутся, но лучше бы мне к этому времени быть как можно дальше. Зная себе, могу предположить, что это будет тотальный апокалипсис локальных масштабов или мой персональный ад. Шаг в портал, и вот я уже прямо в центре переполненной улицы. Десятки удивлённых и не сразу всё понявших глаз уставились на меня. Наверняка через несколько секунд многие из них получили моральную травму. Я же лишь неохотно зимнул. Ну да, нет у меня руки и что? Ну да, органы повреждены и что? Ну да, одежда в клочья. И что? Короче говоря, шука остальных к своей натуре я не разделял. Зато вполне себе был рад возвращению в этот прекрасный мир без того жуткого солнца. Да ты издеваешься? Послышался позади меня уже знакомый мне голос. Я развернулся и улыбнулся красивой женщине, чуть моложе 30 лет. Привет, Раус. Соскучилась по мне? Ты пропал на месяц, вернулся в таком состоянии, и это всё, что ты хочешь сказать? Прищурилась она. Что-то подсказывает мне, что лучше было бы не встречать ему тут. Ну, Но... я на секунду задумался. Правда неплохо я за хлебом сходил, посмеялся я. Только купить продукт ещё не получилось. Не хочешь со мной в ближайший магазин? Она молча стояла передо мной. Окружающие люди косились на нас и обходили по кругу. Сволочь ты, вздохнула она, покачав головой. Но живучая. Раз я возвращаюсь живым, то ничего страшного. Знаю ведь, что ты меня подлатаешь. Лучше вмери доктор. Пошли уж, закатила она глаза. А как же меня дотащить в больницу? Мне, знаешь ли, больно ходить. Стала слегка виноватой моя улыбка. Да уж, потерпи. до больницы в пятидесяти шагах. Раз можешь валять дурака, значит и пройтись не против. Направилась она в сторону строения. Быть может, она и хотела бы меня прямо там вылечить, но сломанные кости это одно, а повреждённые внутренние органы и отсутствующие конечности совсем другое. Она провела осмотр, пока мы разговаривали, я уверен в этом. Я пошёл за ней. Регенерацию я отключил, чтобы лишних вопросов не было. Но вообще это очень удобно, что я могу включать и отключать пассивные навыки. Без этого появились бы лишние вопросы.